Глава пятая. Август 1905 года. Пара рук, пара кур, ушуры, косы, русы. Учитель Бахша? Что такое русы? Харти Конуков обвел глазами классную комнату, задержавшись взглядом на потрескавшемся портрете царя, Потом посмотрел за окно, где в горячей придорожной пыли купались куры, задумался. — Ну, это такой цвет, как выгоревшая трава, — наконец нашелся он. — Кому сало, кому молока, каша суха. — Учитель Бакша, как эта каша может быть суха? — Без масла, то есть. — Все равно не суха. не согласился на этот разбатор вода то в ней есть волку волок нашу козу волк вор выпалил в ворону а попал в корову пьяный что ли был это поговорка то есть целился во врага а убил кормилицу у осы усы а вы учитель бакша почему усы не носите С усами больше уважения. Лицо харти Конукова заолело. Он ребром ладони потер под носом, словно проводя инспекцию своей растительности. — Плохо растут, — признался он. — А сколько же вам зим? — Двадцать две, — подавив вздох, сказал Конуков. — Двадцать две всего, а вы уже три года учитель! — с восхищением воскликнул Батер. Я числюсь в школе помощником, разъяснил Конуков. Калмыкам недозволено занимать должность учителя. Жизнь несправедлива. Вот вы такой умный, а за учителя вас не считают. Кати приравнивают ваши занятия к строевой службе. А у меня последнюю корову сосед увел. За что забрал? А дети наши подрались. Соседский назвал моего сиротой-оборванцем. Стали деревянными шашками махаться. Мой соседскому в глаз попал. Сосед тут же к атаману жаловаться. Атаман — его родственник. Постановил мне корову-соседу отдать. — Это серьезная беда. — Серьезная, — подтвердил Батер. У соседа теперь пять коров, а у меня ни одной. «Сын в казаки готовится?» «Готовится. Тоскует он очень. Мой брат ему приемным отцом был. Ждал мальчишка, что отец с войны японскую шашку ему привезет. А отец не вернулся. И мать приемная вдобавок при родах померла. Разрешиться не смогла. Столько молила!» но не отмолила свои грехи перед бурханами. «Учите мальчика грамоте. Я вас учу, а вы его. Займите его голову». «Спасибо за совет, учитель Бакша». «Читайте дальше», — сказал Конуков. «Настал покос, нас в покос застал мороз». «Какой летом мороз?» «Учитель Бакша». Кто эту азбуку написал? Батер взглянул на обложку. Очень хороший человек, Вахтеров. Он за всеобщую грамотность. Конуков понизил голос. Его два года назад из Москвы выслали и учителям дальше оставаться запретили. Городской, наверное, предположил Батер. Не знает, что в покос мороза не бывает. Острый у вас ум. «Уважаемый Батер, похвалил Конуков. Баатр смутился от похвалы, подвинул книгу поближе к себе. «Век живи, век учись. Наука не мука, наука не скука, наука — сила». «Вот вы, учитель Бакша, науку постигли, а силы нет. Вон какой худой!» «Даже усы не выросли». «Дались вам мои усы!» — с досадой отозвался Конуков. «Вот если бы вы знали, что аренда вашей земли стоит семь рублей за десятину, отдали бы по семьдесят копеек». «Семь рублей? Быть того не может!» — не поверил Баатр. «Вы не знали и отдали по семьдесят копеек. А Шульбинов знал!» И передал вашу землю в аренду хохлам по семь рублей и купил на выручку сеялку и косилку. У кого сила? Не я землю в аренду отдавал, а мой покойный брат, пояснил раздосадованный Батар. Но он и свой и ваш надел отдал так? Да, но брат же старший, он и решал. А вы знаете, что по закону его пай отдельно? а ваш пай отдельно, и никто без вашей подписи не может отдать вашу землю в аренду. Так что Шульбинов распоряжается вашим наделом незаконно, потому что вы о законе не знаете, так что знание — сила. Сила, — вынужден был признать Баатр. Но настоящий калмык не может поступиться честью и жить, как Шульбинов. Вот вы грамоте научитесь. Я вам дам кое-какие книги. Вы слышали про кровавое воскресенье? Сколько царь невинных людей расстрелял!» Перешел на шепот Кануков. Батор взглянул на царский портрет. Печально осуждающе смотрели с покоробленного, растрескавшегося портрета серые, почти прозрачные глаза русского царя на затылок учителя Канукова. «Как может он, безусый юнец?» осуждать деяния святого человека, выше которого нет на земле, не считая Далай-Ламы. Царю с высоты трона виднее, кого казнить, кого миловать. Слышал Батер, что студенты хотели царя убить, но спрятался самодержец в своем дворце, схоронился, уцелел под защитой казаков. Все, что я хочу, письма про брата прочитать. отрезал батер ладно обронил конуков и ткнул пальцем в страницу давайте дальше вожу навоз навозу это еще зачем навозом землю удобряют чтобы урожай был лучше видите вы только начали азбуку учить и уже столько всего нового узнали а прочитали бы книгу про то как правильно с землей работать так жили бы лучше Нельзя нам, калмыкам, землю тревожить. Я только один год картошку посадил, И столько несчастья в семье стряслось. Брат погиб, невестка не разродилась. Вырыли мы с сыном картошку, Погубили весь брата в корень. Конуков с досадой хлопнул по столу. — Значит, что вашего брата На бессмысленную войну царь отправил? Картошка виновата! «Брата моего никто не отправлял. Он сам вызвался», — набычился Баатр. «Ладно, а если бы у вашей невестки роды принимал врач, может быть, и не умерли бы ни она, ни младенец?» Этого Баатр уже снести не мог. Он захлопнул букварь и, не прощаясь, выскочил из класса на улицу, чуть не наступив на собаку, растянувшуюся у двери в училище. Собака подняла голову, недоуменно посмотрела на Баатра. «Чего это он в такую жару тут делает, когда всех учеников на каникулы распустили?» и снова растянулась на истертой ступеньке крыльца. Разбередил учитель свежую рану. Как не убеждал себя Батер с покорностью принять удары судьбы, но что-то внутри него протестовало. Он вскочил на лошадь и погнал кобылу на пастбище. Очир там сегодня за главного. Ради грамоты Баатра оставляет веренный ему табун на мальчишку, которому еще и висков не брили. «Не плачь, когда малая беда, не плачь, когда большая беда, не плачь». Эти слова он несколько раз за этот год повторял Очиру. когда приехал домой с похоронкой, когда умерла байн и лежала завернутая в кошму. Убеждал мальчика не плакать, хоть у самого сердце рыдало. Если бы роды принимал врач. Веками рожали калмычки без всяких врачей. Альма уже шесть раз родила. Побетуху вызывали только первые два раза. А когда баин пришла, пора рожать, соблюли все обычаи до последнего. Дали роженице выпить топленого масла, открыли запоры на амбаре, замок на сундуке, выдвинули ящики у кухонного стола, рожала в кибитке, лицом к бурханам, стоя на коленях, опершись на сундук, все как положено. Повитуху пригласили, самую опытную, бабку Нюдлю. Целый день просидел Баатр с сыновьями у соседей, ждали новостей. К ночи вернулись к себе в мазанку. Но там, вокруг печки, суетились женщины, исполняя родильные обряды, а в зыбке тоненько и безутешно плакал младенец Дорже, словно бы сочувствуя рождающемуся собрату. Батер взял две бурки, свою и покойного Бембе, и повел мальчишек ночевать под навес, где скирдовали сено. Зарылись в копну, закрылись бурками. Чагдар прижался к отцу и тут же уснул, а учир лежал, вытянувшись в струнку, и, не моргая, смотрел в небо сквозь прореху в связках камыша. И только когда из кибитки раздавался глухой, ни женский, ни человеческий вой, сжимал учир губы, зажмуривал глаза и переставал дышать. Баттер сопел, делая вид, что заснул, чтобы не смущать очира, наблюдал из-под прикрытых век за лицом сына и за все еще зимними, замороженными звездами, холодно взирающими с купола неба на человеческие страдания. А под утро прибежала под навес измученная Альма, Сказала, что бабка Нюдля посылает за кузнецом, и тогда понял Баатр, что дело совсем худо. Последнее это средство, чтобы сильный мужчина роженицу обхватил сзади и живот стянул, ребенка выдавил. Сходил Баатр, разбудил кузнеца. Байн умерла у него в руках. Позвоночник он ей, видно, сломал. а ребенок из нее не вышел. Что мог сделать врач, если даже кузнец ничего не смог? Видно, очень грешна была Баин перед бурханами и перед предками. Батор спрашивал потом Альму, может, Баин в девичестве непочтительно к родителям была. Альма признала, что Баин маленькой наперекор матери все делала. и то, что Альма охромела из-за баен, произошло. Альму тогда старший брат первый раз верхом на лошадь посадил. Баен палкой поддела в огне уже тлевший и дымящийся кизяк и из озорства метнула под копыта лошади. Лошадь на дыбы! Альма свалилась и сломала ногу. Мать тогда баен пророчила, что бурханы ее накажут, Вот и наказали. Хотя Альма давно уже сестру простила и не хотела об этом рассказывать. Но, видно, бурханы все помнят. И у греха срока давности. Очень горевала Альма по сестре. На висках появились седые волосы, а грудное молоко пропало. От коровьего болел живот у малыша Дорже, Кричал он по ночам и ножки поджимал. А теперь вот корову со двора увели. На овечье придется перейти, оно еще жарнее. Яхи, яхи, яхи. У Дорже, хоть ему всего-то шесть месяцев, глаза умные, как у старика. Поговорит с ним Баатр, объяснит про молоко, что другого нет. Очира Баатр не винит в том, что семья без коровы осталась. Соседу не зря дали имя Бацак, как есть высокомерный, и сын весь в него, задира к тому же. Если окривеет, так сам виноват. Правильно Очир не стерпел, нельзя прощать оскорбления. Бурхан Бакши, конечно, зовет людей к смирению, но не перед дурными соседями. Перед властью, перед старшими — это да, смириться надо. Присудил атаман корову Бацаку отдать. Батер слова против не сказал. Сдал Бембе, не спрашивая батра его земляной пай Шульбинову. Но Бембе был старшим братом. Теперь нет ни брата, ни коня, ради которого землю отдали. Но ничего не поделаешь». Кануков вот сказал, что без его подписи отдавать в аренду было нельзя, так Батер тогда и расписываться еще не умел. Но то, что богач Шульбинов за его Баатра землю такие деньги себе загреб, конечно, обидно. Батер на эти деньги новую корову мог бы купить и в Хурул пожертвование сделать, чтобы молились гелюнги за светлое перерождение грешной Байн. Чувствовал Баатр вину перед покойной невесткой. Когда пришла похоронка, Байн сильно горевала. Баатр должен был в утешении пообещать, что возьмет на себя обязанности мужа. Но он медлил. Альма только родила. Поддержать ее тоже надо было. Понимал Баатр, обе сестры следили, кому он теперь отдаст предпочтение. И когда умерла Баин, хоть и нехорошо это, но испытал Баатр облегчение, забрали бурханы от него по наследству от брата доставшийся груз. Но и братова наследника забрали. Одно утешение прославил Бемберот своей воинской доблестью. И пусть трудна русская азбука, но осилит ее Баатр, прочитает и выучит наизусть письма про своего старшего брата, а потом на родном языке сочинит песню про то, как донской казак Челункин Бембе воевал за белого царя и русское отечество. Уже слышал Батер под копытами скачущей лошади ритм будущей песни. Спешил Баатр вернуться к доверенному его заботам хуторскому табуну. Раньше пасли они табун вместе с Бембе, а теперь назначил атаман взамен Бембе другого табунщика с собачьим именем Ноха. Смеялся атаман, ведь не зря назвал его отец псом. Будет охранять табун, как собака охраняет татару. Да только имени своего Нуха не оправдывал. Спал на ходу. Вроде вот он едет на лошади, держится прямо, а если заглянуть под надвинутую на глаза войлочную шляпу, спит, как есть спит. Батер взял на себя ночную пастьбу, а Нухи оставил дневную, да еще и приставил к нему на лето очира. Сыну наказал... Почаще к Нохе с расспросами обращаться, взбадривать его. Очир сначала так и поступал, только не помогло это. Вскоре Очир взял присмотр за табуном на себя. Отцо в своем решении ничего не сказал, но Баатр и так все понял. Волновался Батер. Конократства в округе становилось все больше. Нищал казачий люд. Японская компания обернулась большим убытком. Много служивых полегло на сопках Маньчжурии, а заботу о сиротах и вдовах взвалили на станичную казну. Урезались земельные паи, и на тех пахать нечем. Строевого коня в плуг не впряжешь, не пойдет он в постромку. Да и уставам это строжайше запрещено. Можно нарваться на серьезное наказание. И если раньше станичники грешили на калмыков, мастера, мол, уводить, то теперь все чаще сами умыкали. Тем более, что близилась осень, начинался новый казацкий призыв. Вот и бдил Баатр по ночам. Держал табун подальше от балок и заросших камышом ериков, по которым могли незаметно прокрасться воры. Днем отсыпался Баатр в кибитке, А когда ехал в станицу к Конукову грамоту учить, дремал в седле по пути туда и обратно. Лошадь его сама знала дорогу. Но сегодня Батер был слишком взвинчен стычкой с учителем, а потому шел на рыси. Маленькое облачко пыли Батер заметил издалека. Кто-то со стороны пастбища мчался степи во весь опор. Потом услышал конское ржание и крики. Пружина сжалась у Батра внутри, он хлестнул кобылку нагайкой, та перешла в галоп и разом взлетела на курган, откуда открылась вся картина. На гнедом неоседланном масштабе, держась за гриву и прижавшись к крупу всем телом, скакал по направлению к заросшей вняком балки простоволосый белобрысый всадник за ним размахивая арканом мчался на пастушьем мере очир серой кобылы нохи видно не было отчертя голову батёр бросился на перерез за свистел заулюлюкал что было сил привлекая внимание к себе Белобрысый рывком распрямился очир метнул аркан Широкая петля захлестнула пояс конокрада. Очир, привстав в стременах, натянул аркан, дернул, и белобрысый, потеряв равновесие, мешком свалился на землю. Освободившийся от всадника конь, замотал головой и перешел на шаг. Лошадь под очиром на полном скаку остановилась, но мальчик удержался. Тело помнило выучку покойного Бембе. Баттер подлетел к лежавшему на земле. свернувшемуся словно гусеница при опасности долговязому парню в черном зипуне и полосатых портках. Стянутые арканом руки не позволяли ему прикрыть лицо, и он спрятал его в коленях. Сквозь надетые на босу ногу дырявые стоптанные чирики чернели толстые натоптыши. Баттер кинул беглый взгляд на кусты и вника. Не спешит ли к подмога? но пыльные ветки понурой недвижно замерли под испепеляющими лучами полуденного солнца. Очер еще сильнее затянул петлю аркана, и белобрысы завыл от боли. Баттер спрыгнул с коня и, сжав покрепче рукоятку на гайке, подступил к грабителю. Парень приоткрыл один глаз, взглянул на батра и запричитал. «Дяденька, не бейте! Христа ради пожалейте! Малолеточек я!» Четверо нас у маманки осталось. Восемь мне на службу идти, а средств на справу нетути, а тем паче на коня. Отпустите меня, я вам ножки целовать буду. Чувство брезгливости охватило Баатра. Казак, даже попавшийся на воровстве и ожидающий порки, не должен себя так унижать. А белобрысый, поняв, что его не бьют, вытянулся во весь рост. Перевалился на бок, потом встал на колени. По конопатому лицу текли слезы вперемешку с соплями, Васильковые глаза до краев наполнены испугом. Посреди лба, там, где у Бурхана рисуют третий глаз, Странная вмятина шрам, Похожая то ли на паука, то ли на пятиконечную звезду. «Дяденька, ослабоните меня, а?» Продолжал конючить белобрысый. — Я отсюда водуну пулей, и в жизнь к вашим коням не подойду. Крест целую. И губами попробовал дотянуться до нательного креста, болтавшегося в глубоком разрезе, надетой под зипун грубой рубахи. Батр взглянул на очира. Тот смотрел на конокрада с неприкрытым презрением. — Вы по-нашему-то разумеете? Прервав всхлипывание, поинтересовался Белобрысый. «Разумею», — подтвердил Баатр. «Чего не разумею? Зачем ты маштака крал? На твой рост он неподходящий, а?» «И впрямь, со страху не соображал. Отпустите, дяденька, не губите. Батяня без руки с Кавказу, маманя болезная». — Пай давно заложенный, а атаман на нас зуб имеет, что мы подарков ему не носим. А что нам подарки носить? Пяток овчишек до да десяток куренков только на базу и осталось. Я ж по инвалидности отцовый не должен был в службу идти, а меня в первую очередь вписали. Батр снова бросил взгляд на Очира. Мальчик, не глядя на пленника, накручивал конец Аркана на руку. «Ради сыночка вашего! Пощадите! Не дайте пропасть! По молодости, по глупости оступился! Каюсь!» И долговязый упал лицом прямо на ершистую кочку осота. Баттер подал знак очиру «Расслабить петлю». Тот закусил губу, но аркан отпустил. Белобрысый выдернул руки, стащил петлю вниз и, ловко выпростав ноги, сиганул в кусты. Джангар был милостив к побежденным, только и сказал Батру Чиру, молча сворачивавшему аркан. Видел он, знаком отмечен. Очир кивнул, накинул аркан на отбитого моштака, притянул коня к своему. — Аноха где... — Спит, — коротко ответил Чир. как сурок. Благодарение Бурханам, что раньше времени вернули меня на пастбище. Отчер глаза. Этого вора там поджидали напарники, — Батор кивнул на кусты. Могли тебя убить. Поэтому вы отпустили его, чтобы я остался жив? И поэтому тоже. Да и видно, что бестолковый он. Сошлют в Сибирь, сгинет. Но Хе скажем, что убежал. Они развернули лошадей и неспешно потрусили в сторону пастбища. Поднялись по склону балки и увидели ноху разгонявшего сбившихся в кучу лошадей. — Что, опять отбился? — спросил он у Чира. — Вечно этот масштаг сам по себе ходит. — Да чуть не увели его совсем, — обронил Батр. «Если бы не очирка!» Вечно сонные, словно подернутые пеленой глаза Нохи округлились, забегали. «Ты, Ноха, еще спать на выпасе будешь, без жалования останешься, землю ковырять пойдешь!» Ноха часто заморгал, прижал руки к груди. «Глаз больше не сомкну, солому в них вставлю, кнутом себя охаживать буду!» «Не говори, батырка, атаману! Дорого мне это место досталось! На последнее атамана поил-кормил!» Весь вечер ха крутился, как птичье перо в струе воздуха. Сам сварил похлебку будан, разлил по чашкам, подал даже очиру. Утром бегал вокруг кибитки, что тот сайгак. Потом погнали они с очиром лошадей пастись. а Баатр после ночного лег спать. В полдень разбудил Баатра взбудораженный очир. Сказал, что один из жеребят сломал ногу, пришлось его прирезать, и нужна помощь, освежевать, пока грифы до орлы не налетели. Плохо, конечно, что так с жеребенком случилось, но зато выпал случай мяса поесть вдоволь. Баатр взнуздал лошадь и поскакал с сыном на пастбище. Табун опять сбился в кучу, лошади не паслись, а двигались, словно вода в водовороте, и то одна, то другая тянула шею, пытаясь заглянуть в середину. Батар и Очир заработали кнутами, лошади послушно расступились. Посреди круга на полуосвежованном жеребенке лицом вниз неподвижно лежал Ноха. Его нож валялся тут же. на спине синего бешмета разошлось неровное темное пятно все окрестные слепни и навозные мухи уже пировали на крови зарезанных конокрадов поймали четырех лошадей сбыть без следов когда вся сальская степь узнала об убийстве невозможное дело пришлые ребята были с кубани семейная банда Трое братьев у младшего кличка Звездатый. Суд над ними был в Новочеркасске. Сроки всем дали по полной. Батру на место Нухи определили сразу двух помощников, так надежнее. Батр стал теперь главным табунщиком. Пас в основном днем. Вечером брал в руки домбру играл для себя, вспоминал сказания Джангра. Иногда думал... Не отпустил бы он Белобрысова. Живы были бы они сейчас с Сочиром. Не знал ответа.